Глава седьмая. Охота на кролика. Бежала я легко. Сказывались многие часы, проведенные в фитнес-зале. Тряпки оказались на удивление удобными, и даже стромные боты пружинили на ногах не хуже, чем любимые найки. Бабка быстро осталась позади, а вскоре ее возмущенные вопли стали стихать. И все же, как больно она меня стукнула. Я с удивлением поняла, что плечо не болит совсем. Ни синяка, ни ушиба, ничего. Только полоска жизни, пустая почти на треть. Чувствительность костюма можно было регулировать. Поставь я рекомендованные производителям 10%, бабкина клюка была бы для меня как поглаживание перышком. Но все советы по ведению стрима говорили другое. Зрители клевали только на стопроцентное соответствие. При подключении ниже 50% шансы подняться были минимальны. А в первой тысяче все стримеры были с полной чувствительностью поэтому я выкрутила ползунок до упора. Теперь я понимала, что бить и кусать меня будут тоже по полной. Хорошо, что я буду магом и стану уничтожать врага на расстоянии. Ни одна дрянь даже не приблизится ко мне, чтобы навредить. Я размышляла о том, какая я умница. Как вдруг на все тело навалилась невероятная усталость. Словно я только что пробежала марафон, и если сделаю еще хоть один шаг, то сдохну. Перед глазами снова выскочили цветные полосочки. Красная жизнь, недавно похудевшая. Поднесиняя, мана. Совсем коротенькая, всего 20 пунктов. И серая, полностью пустая. Выносливость. А я-то думала, 90 пунктов это много. Хватило меньше, чем на 5 минут бега. Поздравляем. Вы получили достижение марафонец. Вы бежали до тех пор, пока не исчерпали все силы. Развивайте свое тело, и ваши способности станут значительнее. Открыта способность бегун. «Бег — это жизнь. Лучше хороший бегун, чем мертвый герой. Бегун — один из ста. Ваша выносливость повышена на один процент». Проценты — это наше все. Кто не умеет считать проценты, тому не место на селах. Так что я сразу определила, что подгон беспонтовый. Один процент от 90% не дотягивал даже до одного пунктика, так что шкала выносливости оставалась на девяносто и сейчас медленно заполнялась зеленым. Очень медленно. Понадобится минут 15, чтобы она восстановилась совсем. Пусть заполняется. У меня есть дела поважнее. Стрим. Я уже столько времени в игре и до сих пор его не включила. Пора исправлять ошибку. Все, что касалось стрима, я прочла заранее и подготовилась. Теперь оставалось только выставить настройки и запустить трансляцию. Я выставила галочки во всех вариантах передачи данных. Вид из глаз транслировал картинку, которую видела я сама. Вид вокруг позволял разглядывать свободно движущиеся камеры меня со стороны. И, наконец, полное погружение. Режим, доступный только владельцам костюмов, передавал все данные сенсоров с юта. Зритель в прямом смысле влезал в мою шкуру. Насколько это впечатляюще, я сама смогла оценить, оказавшись в подземелье Черной Королевы. К сожалению, костюмы были только у каждого сотого игрока. Среди зрителей таких было еще меньше. Так что самыми популярными оставались первые два варианта стрима. Их можно было и снимать, и транслировать в более убогих шмотках. «Дорога славы» позволяла играть даже с простой клавиатурой и мышью. Но таких оставалось все меньше и меньше. Ни игровых, ни тем более рейтинговых шансов они не имели. Большинство обходилось минимальным комплектом – очки или шлем и перчатки. Они тоже могли запускать стрим и даже набирали подписчиков, но значительно уступали владельцам костюмов. Нищеброды, конечно, пыжились, пытаясь придумывать оригинальный контент. Но всем было понятно, что их терпели ради массовки. В тренде были сьюты, и это радовало. Задержку сделала минимальной, в пять минут. Трансляция в реальном времени была запрещена. Когда виртуалити только появились, некоторые пройдохи придумали, как использовать стрим для подглядывания за противниками. Поэтому появилась задержка. Зритель видел то, что уже произошло пять минут назад. Задержку можно было увеличить до часа и даже до трех часов. Это делалось при проведении всяких диверсий и краж. Чем хвастливее был вор, тем короче отрезок он выставлял. И, наконец, хэштеги. Я завертела головой и принялась лепить их на трансляцию. «Милый городок», «Майка шорты», «Зажигаю на природе», «Виллаж стайл», «Тревел герл соло», «Телочка со вкусом» и даже «Сказочная бали». Пускай я не на бале, но по собственному опыту знаю, хэштег работает. Пять хэштегов система вешала сама. Для простых смертных услуга была платная, для премиумов входило в пакет «Все включено». Рядом с моими красивыми надписюлечками появилась «Ясли», «Недоэльфа», «Нубятник», «Нубка», «Большие сиськи в нубятнике». Ни ума, ни фантазии. Я захотела удалить все, особенно последний, но потом оставила. Если система что-то предлагает, значит не зря. И точно, именно хэштег про вдруг мигнул, показывая, что с него подключился зритель. «Заработала?» Я приняла вальяжную позу, давая возможность рассмотреть себя во всей красе. Сама тем временем огляделась. Улица была похожа на немецкую или австрийскую деревню на фотках тревел-блогов, откуда похож дизайнер и черпал свое вдохновение. Аккуратные беленые домики с темными панелями в стиле фахверка, увитый плющом и дикой розой. За окнами кружевные занавески, Под ними крохотные клумбы и полисаднички. Из-за заборчиков доносилось мычание и хрюканье, но никакой живности я пока не наблюдала. Хотя нет, в мансарде одного из домиков надрывается в клетке заполошенная канарейка, а с крыльца напротив за ней украдка наблюдает рыжий котяра. Я на пару минут забыла и о полосочках здоровья, и о характеристиках. Кот был настолько похож на ленивого соседского Жорика, которого мы в детстве таскали и тискали всей улицей, что я полностью поверила в реальность происходящего. Вот сейчас из двери выйдет какой-нибудь хер Гюнтер, турнет для порядка кота, затянется трубкой и спросит, какого хера фройлен-туристка ищет на их улице, если здесь нет ни пивной, ни сувенирной лавки. Хотя после бабы Нюры стоит ждать не Гюнтера, а скорее деда Макара. Кстати, о пивной. Совсем неплохо было бы шлифануть новые впечатления вискариком или, если следовать местному колориту, ягером. Я сделала еще несколько шагов по этой бессмысленно пустой улице, и тут городок закончился. Дорога упиралась прямо в поле. Может быть, это был и луг, не знаю. В общем, сразу за домами все заросло травой вперемешку с какими-то яркими цветами. Я опознала только ромашки-васильки, и на этом мои познания закончились. По траве азартно носились игроки, подпрыгивая и замирая, как дети, которые ловят кузнечиков. Вот только кузнечиков не лупят дубинами и мечами, и не пытаются подстрелить из лука. Игроки слонялись и в одиночку, но чаще группками по три-пять человек. В самой большой банде было около десяти. Время от времени оттуда доносился громкий треск и мелькали искры. Магия! Я хотела разглядеть их получше, но они были слишком далеко. У края поля терлись одеты, как я, новички с дубинками и железными ножами. Дальше народ, видимо, одевался по бомжатскому принципу, что нашел, то и напялил. Один нацепил поверх серой майки меховую безрукавку, второй топал подбитыми металлом ботфортами, у третьего на голове блестела какая-то медная каска. Девчуль было меньше, но они были. Одни явные тихушки ползали по траве на карачках, что-то собирая. Другие не отставали от мужиков. Рубили, кололи и стреляли. Особенно не понравилась мне одна сучка, затянутая в черную кожу. Она промчалась с улицы из-за моей спины и за ней едва поспевал упакованный в металл крепыш. «Бодигард, что ли?» Я сделала шаг в травяное море, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, и тут одна из травинок засветилась желтеньким. «Вы обнаружили ценный ингредиент. Кривка ржавая, используется при создании эликсиров. Поздравляем, вы получили достижение «Зоркий глаз». Смотрите внимательнее, и мир раскроет перед вами свои тайны». Открыта способность наблюдательность. Все тайное станет явным. Наблюдательность 1 из 100. Ваша ловкость увеличена на 1%. Вот удача привалила. Того и в выиграю бесплатный iPhone с оплатой пересылки из Новой Зеландии. Второе достижение за 5 минут. Мне везло, как в лохотроне на рижском рынке. В любой заманухе первые выигрыши даются легко, чтобы клиент подсел и поверил в свои силы. А потом бац, это без трусов, А то и в колено локтевой позе. Так что да, смотреть надо в оба, это неправильно советуют. Я протянула руку и сорвала подсвеченную травинку. Она тут же исчезла у меня из руки и появилась в ячейке инвентаря. Если он так быстро заполняется, то моих восьми ячеек надолго не хватит. Я попыталась рассмотреть находку повнимательнее, и у меня перед глазами тут же развернулось пояснение: Стебель кривки ржавой используется при создании эликсиров. Время хранения. Восемь из восьми дней. Для длительного хранения должна быть засушена. Требуется навык травник. Еще одна травинка засветилась желтым, я снова протянула руку, и стеблей кривки стало два. К счастью, второй поместился в ячейку к первому, только внизу появилась двойка. Я поняла, что уподобилась тем, кто ползает на четвереньках, и только собралась гордо выпрямиться, как вдруг увидела такое, что позабыла про все свои опасения. «Ой, зайка! Какой ты милый!» Сидящее в траве существо уставилось на меня огромными трогательными глазами. Бархатные ушки, розовый носик и мягкая серая шерстка так и просились, чтобы их погладили. Сюсюка, еще что-то нежное, я протянула руку, и тут пушистый комок прыгнул на меня: Вы атакованы! Зайка загрызайка, наносит вам урон 3. Ваша жизнь 50 из 90. Зайка загрызайка, наносит вам урон 4. Ваша жизнь 46 из 90. «Ай! Отцепись от меня, дрянь!» От неожиданности и боли я споткнулась и шлепнулась на задницу. Махнатая сволочь лупила меня передними лапами с острыми, как ножики, коготками, отпрыгивая и наскакивая снова. Я пыталась отбиваться от нее руками, но без особого успеха. «Зайка-загрызайка наносит вам урон 4. Ваша жизнь — 42 из 90. Зайка-загрызайка наносит вам урон 5. Ваша жизнь — 37 из 90». «Помогите! Кто-нибудь!» Полоска жизни быстро таяла, и я заорала от отчаяния. Но на помощь мне никто не кинулся. Все вокруг только ржали над моим горем. «Глянь, в горло целится!» Степенно проговорил мужик в длинном сером балахоне с большой сумкой через плечо и длинным посохом. Они вместе с какой-то девушкой оказались ко мне ближе всех. «Ненавижу зайцев, жуткие твари!» «А почему она не защищается, Искандер?» Его худенькая спутница с такой же сумкой смотрела на него, как на гуру. «Дура, потому что!» — изрек Искандер. «Так подлечи ее, ты же можешь!» Девчушка едва не приплясывала от любопытства, глядя, как заяц рвет меня на кусочки. «Защищается!» Я вспомнила про кинжал. Почти мгновенно он очутился у меня в руке. «И что мне с ним делать?» «Максимум, что я резала в последние годы, это стейк в тарелке». Широким движением я отмахнулась, пытаясь попасть по зайцу. Ушастый мерзавец легко увернулся и вцепился зубами мне в запястье, а затем долбанул по руке задними лапами. «Критический удар. Зайка-загрызайка наносит вам урон 21. Ваша жизнь — 16 из 90». «Если я ее подлечу, то весь опыт за зайца ей достанется». Мужик в сером продолжал вещать, словно меня рядом не было. «Лучше дождемся, пока он ее ушатает» и потом два посоха быстро его прикончим. А может, с нее что-то ценное выпадет? Сочувствие во взгляде девчули сменилось интересом, от которого мне стало не по себе. Так разглядывают пирожные на витрине кондитерской. Не выпадет, она еще единичка. Падать начинает с третьего уровня. Ничему ты не учишься, Энге. Мужик покачал головой, на что мелкая сучка только хихикнула. А что она тут делает? Тут зона для четвертаков. Она с дешним мобом на один зуб. Нифига не понимая в их словах, я пыталась бороться с Зайцем. Боль от царапин у косов сбивала и мешала сосредоточиться. Я тыкала в гадюну ножом, а он все время уворачивался. Видимо, так и работает ловкость, и у Зайца ее было гораздо больше, чем у меня. Наконец, я ухитрилась попасть. «Вы наносите урон 2. Зайка-загрызайка. 48 из 50». «Что? Всего два? Столько стараний и всего два очка урона?» А вот Зайцу так не показалось. Он отчаянно заверещал и усилил напор. «Зайка-загрызайка наносит вам урон 4. Ваша жизнь 12 из 90. Зайка-загрызайка наносит вам урон 3. Ваша жизнь 9 из 90. Зайка-загрызайка наносит вам урон 5. Ваша жизнь 4 из 90». «А что она здесь делает, для нас останется тайной», — философски заметил Искандер. «Почему?» А потому что она сейчас умрет, и так что-то долго держится. «Вот суки!» — успела крикнуть я и умерла. «Зайка-загрызайка наносит вам урон четыре. Ваша жизнь — ноль из 90. Вы умерли». Словарик Мариши «Ингредиенты или ингры. Травы, кости, желчи различных животных и монстров, минералы и еще много чего». Чтобы добыть некоторые из них, нужны специальные профессии. Другие доступны всем, но профессии нужны для их переработки. Ингры нужны для производства эликсиров. Улучшение амуниции и оружия являются важной частью крафтовой сферы Дороги Славы.